Глава 29. Зафад, очнись. «М-м-м? Давай же, просыпайся. «Но почему нельзя дать человеку заниматься тем, что у него хорошо получается? Поседовал Зафат и перевернулся на другой бок. Хочешь, чтобы я тебя стукнул? спросил Форд. Это тебе доставит удовольствие, пробормотал Зафад. Нет, мне тоже. Тогда какой смысл? Отвяжись.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 Побережье у Багряного моря было усыпано маленькими желтыми и зелеными камнями, явно драгоценными. Поблизости, под игривым розовато-лиловым зонтом от солнца, стоял столик из чистого серебра. С неба падали 500 голых парашютисток. Потом все вокруг мгновенно переменилось, вместо драгоценного пляжа возник весенний лужок с коровками.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 Я сам не должен был ничего знать об этом. Круто, да? Триллионы форт кивнули. Что же это за секрет, который я никому не мог доверить, ни галактическому правительству, ни даже самому себе. Отвечаю: Не знаю. Но я пошевелил мозгами и кое о чем, кажется, догадался. Когда я решил баллотироваться в президенты,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 «Этот капитан Юден Вранкс оказался своим в доску», — подхватил Завод. «Накормил нас до отвала, чем душа пожелает, самыми редкими лакомствами. Конечно, конских каштанов дал, сколько хочешь. И телепортировал нас обратно, прямо в Бетельгейскую государственную тюрьму. Мировой парень. Стал потом президентом галактики». Запад помолчал. «А незадолго до своей смерти...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 Затем громко расхохотался. «Выходит, ты решил стать президентом ради того, чтобы всего-навсего украсть корабль?» «Именно!» «Но почему?» — воскликнул Форд. «В чем его назначение?» «Понятия не имею», — признался Зафот. «Полагаю, если бы я четко представлял себе его назначение, и на черта он мне сдался...» то засветился бы на контрольных тестах и не прошел бы в президенты. Полагаю, Юден поведал мне еще много такого, что надежно скрыто в моем подсознании. И ты намудрился своими мозгами лишь потому, что Юден тебе что-то такое сказал? Он кого хочешь мог уговорить. Да, но, зафад, старина, тебе самому надо беспокоиться о себе. Зафад пожал плечами.